Глава 15 То, что мне придется в итоге кому-нибудь прийти и попросить помощи, я знал. План, что я наблюдал, который выстроили против меня, был хитрым, а в моем распоряжении есть, к сожалению, минимум инструментов. К тому же опыта не так много, чем у человека, который прожил эту жизнь следователя намного лет дольше меня. Будь я в области, то, скорее всего, обратился бы к Савеличу. С ним у нас сложились более тесные отношения, чем с Иванычем. Может, потому что я там жил и работал последние годы. Но раз я в городе, то втягивать бывшего начальника не хочется. К тому же территориально неудобно. Только если за советом, и то, уверенно сразу все поймет по сути вопроса. Голос у начальника был веселым, что удивительно. Вот что значит он уже в отставке и наслаждается жизнью. В какой-то степени мне хотелось тоже быть таким беззаботным и вместе с женой просто свалить куда подальше отсюда и всего этого хлама, в который медленно превращалась моя жизнь. но ну, рассказывай, Илья, как там наш отдел? Еще стоит? Стоит. Куда ему деться? Звонишь совета спросить? Так вот, слушай, держи их всех в ежовых рукавицах, но помни о том, что они такие же, как и ты, служивые дядьки. А значит, послабления могут быть, но не перегибай с этим. На голову точно дети быстро сядут. Я запомню. улыбаясь кое-как, но и начать самому как-то неудобно, пока он в приподнятом настроении. Но бывший начальник и сам все прекрасно распознаёт «Так, не по этому поводу звонишь, я понял». Он прокашливается и говорит жене, что скоро вернется, важный разговор. Куда-то выходит и, только услышав полную тишину, напоминает о себе. «Выкладывай, Илья, что случилось?» Теперь уже восстанавливаю голос я, прежде чем рассказать обо всем, что случилось без тайн и при украшивании ситуации. Матвей Иванович ненадолго замолкает, и я его не тревожу никак и ничем. Смирно жду, когда он решит, что делать первым и куда вообще двигаться. «Вот как значит», — произносит задумчиво. Интересно, они все завернули. И звонок, получается, потерян? Да. Оказывается, стоял какой-то чип, вроде так называется. Он помехи создал, и на записи просто шипение длиной в пять минут. А память пока что не возвращалась? Может, какие-то факты уловил? Нет, были некоторые фрагменты лиц, но это все подчиненные. Ничего нового пока что не было. Можешь, конечно, прогуляться по тому бару, дабы воскресить память, но это нежелательно. Все же сам постарайся напрячься и пошевелить мозгами. Сегодня попробую детально каждую мелочь снова воссоздать. Мой знакомый сказал, что память вернется, но не уточнил, когда. Итак, слушай. Весь собираюсь и вникаю в каждое слово. Я до субботы еще за границей. Жена давно просила отдых, и я не могу сейчас взять и сорваться. Я понимаю, о большем не прошу. У тебя три дня навестить бармена аккуратно и ненавязчиво. Без угроз попробуй для начала. Ну а если уж начнет с пены у рта на друзей намекать, Тогда можешь рассказать, что там его ждет при открытии уголовного дела. Дальше пройдись по соседям из списка. Кто такие, откуда и как долго там живут. Я вернусь и в субботу позвоню. Приедешь ко мне на дачу, и там поговорим уже подробно. Ты квартиру проверял свою? Да, она чистая. Если объявится или как-то свяжутся за эти дни, учитывая, что рапорт ты не написал, сообщи мне. Твой телефон чистый сейчас? Да, друг его полностью проверил. Только если что-то в стены кабинета или машину напичкали. Вот и хорошо. Дерзай. А я позвоню одному моему должнику. Пора бы взять данное когда-то мне слово и воспользоваться. Нечего добру пропадать. По вашему опыту, как думаете, зачем все это? Он задумчиво и протяжно вздыхает и только после начинает отвечать на мой вопрос. Либо кресло твое кому-то очень понравилось, Либо что-то глубже, но тут и копать надо не на месте. Разберёмся. Молодец, что мне позвонил. И не забудь отдыхать. Пьяная или сонная голова тебе не помощник. Это приказ. Так точно. Спасибо, Матвей Иванович. Давай-давай. Будь на связи, а за Майю не переживай. Она всё поймёт. До свидания. Откладываю телефон и прокручиваю в голове наш разговор. Облегчение не принёс, конечно. Но веры стало больше в то, что я смогу выстоять, еще и всех тварей засадить. Разумеется, тут дело и в наркотиках. Если, по словам Семена, он на рынке недавно, то я могу и наркоконтролю чем-то помочь, но это позже. Для начала стоит разобраться со всем, что имеется на руках. На часах еще нет одиннадцати, и я еду в общагу к тому бармену, надеясь, что в начале недели он будет на месте. На проходной меня снова встречает та же бабка, которая сразу посмотрела так, чтобы я даже и не надеялся пройти внутрь. Пришлось вытаскивать свое удостоверение, но и его она сочла подделкой. «Тебе от силы двадцать пять лет, а ты мне тут удостоверение майора и начальника суешь. Вот же брехун какой!» «Послушайте, у меня нет времени с вами пререкаться. Мне необходимо поговорить с человеком». свидетелем, который и подозреваемым из-за вас может стать. Надеюсь на ее отклик, ведь такие люди не любят быть виновными в чем-то подобном и портить жизнь другим. — Как это? Его посадят? Она стала причитать и охать, а после пропустила меня, кажется, перекрестив в воздухе мою спину. Стучу в комнату пацана, и тот, навеселе открыв, тут же сглатывает, и уголки широкой улыбки ползут далеко вниз. «Здрасте. дрожащимися губами еле проговаривает. Здравствуйте, здравствуйте. Прохожу на порог, раз уж он так широко открыл мне. А вам кого? Осматриваю открывшийся вид и двух студенток, которые выпучив глаза, смотрят на меня, отключив музыку. Наедине нас оставите, девушки. Они быстро убегают, и я, закрыв дверь изнутри, встаю к ней спиной. Узнал. По глазам вижу, что узнал. Но он твердит другое. Нет, а вы кто? «Начальник следственного отдела этого города, майор Островской. Удостоверение показать?» «Ага». Держу в руках корочку и наблюдаю за тем, что он даже не читает ничего, просто тянет время, придумывая или же вспоминая, что должен сказать мне. «Чем могу помочь?» «Имя свое назови полное». Достаю блокнот и записываю. «Кузьмин Ярослав Сергеевич, 21 год». «Идиот, и малолетка не назовешь». Взрослый слишком для пустой головы. Многим, если говорить будешь. Например, кто подмешивал в спиртной наркотики, которые я пил в четверг на прошлой неделе? Не знаю. То есть не понимаю, о чем вы. Ох и дурак. Ладно, слушай, студент Ярослав. Я вижу, как тебя трясет всего и пот, что выделяется на коже. Поэтому даже боюсь рассказывать о чудесах закона и каким местом он может встать по отношению к тебе. если ты не станешь сотрудничать со мной. Ведь если я заведу дело, то что-то мне подсказывает, что эти три года учебы уйдут в пустоту». «Почему?» «Сядешь ты, Кузьмин. Скорее всего, надолго». У него почти падает челюсть на пол от шока. «А ты думал, что проворачивать такие делишки легко? Без последствий?» «Нет, парень, это не так. За такое отвечать приходится по полной. А ты уже замешан нехило». «Думал, тебя подстрахуют? Все схвачено, не так ли?» Кивает, сам того не понимая. Как оказалось, нет. Мозг для того и дан, чтобы его использовать. А не толкать свою голову ересь, которую тебе приправляют словами, и парой красных купюр. Ты меня мог убить той дозой. Осознаешь? И сел бы на следующий же день, потому что на камерах нет никого, кто был бы причастен по закону. Только ты. Вот как они работают. а все заверения и обещания – пустота. Но я не... Я не мешал, не добавлял. Мне просто принесли бутылку и все. Сказали, что ее только для вас и все. Я и сам пару рюмок выпил. Она не говорила, что там. Я клянусь, я не занимаюсь подобным и сам не употребляю. Допустим, кто это она, что тебе давала поручение? Девка какая-то. Сказала, что вы ей понравились. что потом скажет вам сама лично, что принесла для вас самый дорогой и коллекционный алкоголь отца. Оригинально. И жаль, что тебя ничего не смутило в такого рода подкате. Как выглядела? Ну, вы с ней потом и ушли в туалет, а после уехали. Брюнетка невысокая, симпатичная такая. Ты ее знаешь? Перебиваю его, поняв, о ком речь. Раньше встречал? Бывало. Она тусовалась в нашем баре, но редко. «Запомнилась, потому что у нее выбриты виски и обычно ходит с подругой-блондинкой. Я ту угощал, когда на смене был». «Что за подруга-блондинка?» «Дина ее зовут. Большего не знаю. Она мне так номера и не дала». «Ты видел ее когда в последний раз?» в «Воскресенье была, но одна. В смысле, не с той девушкой, а с другими подругами. Она сказала, что если в пятницу буду на работе, то мы с ней после пообщаемся». «И ты в пятницу будешь?» «Она не виновата. Я вопрос задал». Делаю голос более твердым и требовательным. «Да, моя смена». «Отлично. Номер свой давай, я позвоню. И как только дама появится, Ярослав, ты сразу мне об этом расскажешь. Все понял?» Молчит и тушуется. «Поверь, если я приду в другой раз с официальными документами и вызову тебя на допрос, ты из участка уже не выйдешь». потому что я сразу же заведу на тебя дело с такими показаниями, что ты мне сейчас тут дал». «Но я не виноват. Тебе так кажется, парень. Тебе светит до десяти лет, и я не пытаюсь тебя сейчас пугать. Это так, навскидку». «Десять?» — задает вопрос, садясь на стул. «Ага. Тебе будет тридцать один, когда выйдешь. Без образования, перспективы на будущее. А еще неизвестно, каким ты оттуда выйдешь». Места заключения меняют людей порой очень сильно и не в самую лучшую сторону. Я тебе все сказал, а выбор за тобой. Позвонишь в пятницу, считай, что я все понял. Нет, в субботу не уезжай из общаги, я приеду к обеду и приглашу на допрос. «Я... я... я же...» Сую руку в карман, снова осматривая комнату. «Будь здоров!» Уезжаю, очень надеюсь что этот дурак меня услышал. Подруга мне может много чем помочь, в том числе и местонахождение этой обольстительницы подсказать. Хотя я в этом сомневаюсь, но все же надежда есть. Приезжаю домой и ужасно хочу завалиться спать, но не могу этого себе позволить. Майя в дороге, а у меня девять этажей соседей, с которыми стоит ознакомиться.